Глава 17. Горечь долгожданных встреч. Сомнения, шок от услышанных слов Мирона. Все это уходит на второй план, когда его машина тормозит у знакомого мне дома. А из калитки навстречу выбегает мальчуган и с глазами полными слез несется мне навстречу. Всего несколько мгновений отделяет нас от объятий. Мои ноги слабнут, заставляя рухнуть прямо на траву. И когда сын подбегает ко мне, и я прижимаю его к себе, слезы льются из глаз нескончаемым потоком. Я стискиваю его хрупкие плечи, целую его тонкие ручки, то и дело стирая с его лица слезы. Приговариваю неустанно. «Не плачь, родной, не плачь», в то время как сама заливаюсь слезами. «Даня, это же опасно!» «Что?» — говорил дядя Амир. Раздается за спиной женский взволнованный голос. Слегка отстранившись от сына, но лишь для того, чтобы увидеть лицо говорящего, я удивленно замираю. Когда к нам подбегает мама и, увидев меня, падает на колени рядом, обнимая нас с Данькой, последние остатки выдержки покидают меня. Стиснув пальцами одной руки мамину кофту, другой я прижимаю к себе сына, Словно все еще боюсь, что его отберут. Горло сдавливает спазмом. «Ну все, мам, все ведь хорошо, не плачь!» Сын, не переставая, гладит меня по плечам, нежно обнимая за шею. «Мой маленький мужчина, напуганный до дрожи, но ради меня сохраняющий спокойствие. Представить не могу, как много он перенес в разлуке. Практически месяц в незнакомом месте с незнакомыми людьми. — Кто тебя привез сюда? — Как ты оказался здесь? Словно только что, придя в себя, я резко отстраняюсь, принимаясь, лихорадочно осматривая сына. — Роксан! — раздался над головой голос Мирона. «Рокс — Рокс! Лишь после того, как его пальцы сжали мое плечо, я нашла в себе силы отвести взгляд от сына и сконцентрироваться на чем-то другом. Его Амир привез. С ним все в полном порядке. Идем в дом, там все обсудим. По всей видимости, сейчас я выглядела настолько жалко, что Мирон, аккуратно подхватив меня под руку, повел в сторону дома. Все это время Даня шел рядом. Я не выпускала его руки. Мама следовала за нами, изредка всхлипывая и неустанно вытирая слезы с лица. Только когда мы зашли внутрь помещения, и нам навстречу вышла Арина Викторовна вместе с Ильей, я поняла, где мы находимся. Увидев меня, женщина улыбнулась и протянула ко мне руки. Даня, словно ни в чем не бывало, рванул к другу, и мальчишки направились в комнату. Мы устроились на диване. Арина Викторовна гостеприимно накрыла на стол, а я все никак не могла отпустить мамину руку. Во время разговора то и дело бросало взгляды в сторону Дани, увлеченно собирающего конструктор вместе с Ильей. «Здесь пока самое безопасное место», — проговорил Мирон, устраиваясь в кресле. «Пока не решился вопрос с Давидом, мы не можем расслабляться». Бабушка Ильи согласилась помочь нам. Женщина, в этот момент расставляющая чашки сервиза на стол, Подняла на Мирона строгий взгляд. «Что значит, согласилась?» «Да я рада принять вас, мои родные! Я так благодарна вам за то, что вы помогли нам с Илюшей! И приютить вас у себя — это меньшее, что я могу сделать!» Я улыбнулась и кивнула ей в знак благодарности. Мама снова всхлипнула, утирая украдкой слезы. «Вчера ко мне приехал твой друг и сказал, если я хочу увидеть внука, Должна отправиться с ним. Так я и оказалась здесь. По всей видимости, мама имела в виду Амира. Мирон кивком головы подтвердил мои догадки. Но я все еще многого не понимала, и новость, которая огорошила меня Мирон, ввела меня в полное оцепенение. Но где? Где был Даня все это время? И как Исаю удалось вызволить его? И вообще... Если ты, Мирон, все это время не был в опасности, почему Исай позволял Астахову делать все эти вещи? Я осеклась, так и не договорив. Язык не поворачивался, произнести вслух весь тот ад, что устроил нам Давид. Мама молчала. Арина Викторовна как раз закончила сервировать стол. Мирон что-то напряженно высматривал на экране телефона. В этот момент со стороны улицы раздался звук подъехавшего автомобиля. Мы все замолчали, словно каждый из нас ждал появления того, кто сможет раскрыть все карты и рассказать нам обо всем. И когда в комнату вошел высокий блондин и сумрачным взглядом окинул всех присутствующих, я разочарованно охнула. Я была рада Амиру, но не этого Гесса ждало мое сердце. Ни слова не сказав, Амирам приблизился и опустился передо мной на колени. Сейчас его лицо было на уровне моего. — Привет, Роксана! — проговорил тихо, без намека на улыбку. Его взгляд скользнул по моему, изучая. Он словно раздумывал, не нужна ли мне медицинская помощь но когда убедился, что я в порядке, выпрямился во весь рост и протянул мне ладонь. «Думаю, нам стоит остаться наедине и поговорить». «Я знаю. Амир рассказал мне далеко не все, избегая неприятных моментов, способных принести излишнюю боль. Но когда он закончил говорить, и передо мной открылась совершенно иная картина всего произошедшего, Я еще долго не могла найти в себе силы заговорить с ним. Словно понимая, что нужно дать мне немного времени, дабы прийти в себя, он оставил меня одну. Словно, будучи завязанными глазами все это время, сейчас я наконец-то сбросила повязку, и теперь мне нужно было привыкнуть к солнечному свету. Весь вечер я просидела в полной тишине в голову приходили воспоминания прошлого месяца поступки и фразы исаи сейчас казались мне чем то иным чем то более глубоким и болючим за окном давно наступила ночь и дом погрузился в сон. я смотрела на спящего сына и понимала на какую жертву пошел исай ради меня и него. я подумала о том моменте когда все началось. Первое разочарование, сбившее меня с ног. Тот момент, когда в моем сердце зародилась злость на него. Момент, когда я пришла к нему в клуб за помощью. Исай был пьяный, и зол, и он даже слышать меня не хотел. Все это время я ненавидела его и презирала за то, что он упивался своим горем по покинувшим его братьям. И когда я смотрела на него, словно на жалкого слабака, когда я в слезах выкрикивала ему о своей боли и страхе за сыни. Исаю не было плевать на меня, как казалось тогда. Он был таким сломанным не из-за предательства, братьев. Он уничтожал себя из-за чувства беспомощности, потому что уже тогда знал, что у него не было другого выбора, кроме как отказаться от меня. В тот день я ненавидела его за слабость. Я смотрела, как он тает на моих глазах и не понимала, что причиной его боли я. Вдруг за окном раздался шум мотора. Не помня себя от волнения, я рванула за калитку. Только машина проехала мимо. И уже спустя пару мгновений я осталась абсолютно одна посреди темной улицы. У груди сдавило. На глаза выступили слезы. Новостей о нем нет уже больше шести часов. Мысли об этом делали мне больно. Прижав ледяные ладони к груди, я прикрыла глаза, шепча про себя молитву. Все, о чем я могла сейчас думать, был он. Внезапно на мои плечи опустилась теплая ткань. «Чего не спишь?» Мирон закурил, прищуренно глядя на меня. Его джинсовка пахла парфюмом и сигаретами. «А ты можешь?» Не зная, жив ли он, Гес отвел взгляд на мгновение, пытаясь скрыть от меня истинные чувства. Я окорила себя за несдержанность. Нет, — усмехнулся хрипло, глядя перед собой. Огонек сигареты вспыхнул яркой точкой и снова поблек. — Но он дал нам поручение перед тем, как согласиться на это дело. Он велел заботиться о тебе как следует. Мирон обернулся и смерил меня уставшим взглядом. «Так что ложись спать! Я подожду его здесь и разбужу тебя, если приедет!» Я не могла уйти. Не сейчас, когда на меня вывалили всю правду. Да даже если я попытаюсь, не усну. Вместо того, чтобы отправиться в дом, я опустилась в настоящую неподалеку деревянную лавку. Мирон посмотрел на меня. Вздохнул, понимая, что упрощать для него задачу я не стану. Ему не осталось ничего другого, кроме как устроиться рядом со мной. Я хотела спросить его о его девушке, но не стала. Вдруг вспомнилась их последняя ссора с Исаевым и то, как жесток был с ним Мирон. Я смотрела на профиль его брата в темноте ночи, казавшийся мне нарисованным и думала о том, что они оба нуждаются в откровенном разговоре и прощении друг друга. Почувствовав мой пристальный взгляд, мир повернулся. В его глазах застыл немой вопрос. Ему так тяжело было без вас обоих. У Горли пересохло, и мне пришлось сделать паузу, чтобы слова не звучали так глухо. «Когда вы поссорились, и ты ушел?» Я никогда еще не видела его таким разбитым. Мирон неспешно затянулся сигаретой, глядя перед собой. Я не видела выражения его лица, но, судя по напряженным скулам, я попала в больное место. Как бы он ни старался показать нам всем, что ему плевать на Исая. Это было не так. В глубине души Мирон переживал за брата. — Это сложно, Рокс. Поверь, это одинаково хреново для нас обоих. Я не могла с ним поспорить, но в этой ситуации я все равно винила больше Мирона. Исай такой сильный, но на него свалилось так много испытаний. Он справится со всем, если у него будешь ты и ребенок. Во взгляде Мирона не было и тени улыбки. А ты, Мирон? Будешь ли у него ты? Он поднялся и посмотрел на наручные часы, пользуясь этим моментом как возможностью обдумать свой ответ. И когда он поднял на меня глаза, в них плескалась горькая причаль. Я у него буду всегда, Рокс. Кровь водой не разбавить, а уж ссорами тем более. Даже когда я злюсь на него, все равно он мой брат. Тот, без кого мне будет очень сложно. Исай. Днем ранее. Злость, ярость, разочарование. Я не знал, чего было больше и что именно мешало мыслить. Когда Смирнова заявила мне о том, что Роксана беременна, я не поверил. Решил, что стерва снова пытается внести смуту. А когда Тесс своими глазами увидел, В глазах потемнело. Тут же вспомнил ее лицо бледное и то, как неуверенно топталось на месте, прося о больнице. Когда Рокс подошла ко мне, так злился после тех слов, видеть не мог. А сейчас спешил дозвониться Олегу и выяснить, где она. Охранник сказал, что она на приеме. Не знаю, как доехать успел. Гнал на всю, словно почувствовал, что вот-вот случится страшное. Возле кабинета замер. Он был приоткрыт, и я все услышал. Слышал, как эта старая сука убеждала ее аборт сделать. И избавиться, блядь, от моего ребенка. Прикрыл глаза, понимая, что я в полном дерьме. Я пошел на весь этот ад, чтобы спасти ее сына. И сейчас... Она собиралась жертвовать моим. Ярость затопила огненным потоком, разлилась по венам, застилая кровавой пеленой взгляд. Резко распахнул дверь, влетел в кабинет. Как сдержался Прирокс, не знаю. Вытащил ее напуганную, зареванную, вел ее вниз к парковке и себя ненавидел в этот момент. А когда вернулся в кабинет к этой суке, думал, разорву на части. «Что с беременностью, говори!» Рухнул на стул. Он заскрипел. Она глаза на меня подняла, смотрит так, словно это не она, а я чертов убийца. «Молодой человек, я вызову... Я отец этого ребенка. И если ты мне, сука, не скажешь сейчас, как он, я тебя своими руками угандошу!» Поднялся и навис над ней. Она отстранилась, пытаясь сохранить выражение лица стервы. Но я видел, как страх накрывает ее истерикой. Заметил, как потянула руку к телефону. Резко ударил, сбивая его со стола. Вжалась в спинку кресла. На меня глаза свои бездышие подняла. «Что вы делаете?» «Ты только что уговаривала ее убить моего ребенка». «Скажи спасибо» что я пока еще держу себя в руках и говорю с тобой. Какой срок? Все ли в порядке? Что нужно для того, чтобы она выносила его? Говори. Заорал так, что подпрыгнула на стуле. В порядке все у нее. Процедила сквозь зубы и достала листок, протянув его мне. Ничего не надо. Не нервничать и витамины пить. Пробежался по строчкам. Это было УЗИ. Ни хера не понимал, что там написано. «Какие витамины? Пиши!» Швырнул ей ручку и пригвоздил ладонью лист другой стороны. «Быстро!» Продолжая вести себя так, словно делает мне одолжение, она взяла ручку и принялась неспешно записывать. «Такой, как ты, испортит ей жизнь! Оставь ее в покое, если хочешь!» Доклонился к ней резко так что замерла с листком в руках. Никогда женщин не трогал, но тебя бы с радостью удавил. Еще и врач называется. Выхватив документ, направился к дверям, но перед тем, как выйти, обернулся и посмотрел на нее. Если скажешь кому, вернусь и грохну. Закопаю в посадке хер кто найдет. Все поняла. Она молчала, но я отчетливо видел страх в ее глазах. Говорить с ней и не иметь возможности успокоить, видеть ее, знать, что под сердцем носит моего ребенка, и понимать, что довел ее до полного отчаяния. Будто изрезанной, истекающей кровью я не мог найти в себе сил, чтобы отпустить ее. Все, что произошло сегодня, перевернуло мой мир с ног на голову. И если раньше у меня был шанс грохнуть Давида и остаться в живых, то сейчас я просто не имел на это права. Собрав остатки сил, я усадил ее в машину и приказал Олегу увести ее. А сам, вернувшись в машину, достал из бардачка старенький кнопочный телефон. И, вернувшись на улицу, набрал Амирама. «Меняем схему», — проговорил, как только он взял трубку. Пока брат обдумывал мои слова, я смотрел по сторонам. Понимал, что за мной, скорее всего, хвост. И вернуться в дом мне нужно как можно быстрее. Весь план, который я тщательно обдумывал и прорабатывал все это время, летел к чертям. От злости хотелось орать во все горло. За один день? Прикрыв глаза, вспоминая наш разговор с врачом и с Роксаной, да даже если бы пришлось менять за один час, В нынешнем положении я сделал бы и так. Ты должен найти верхушку. Того, кто стоит за всем. Я знаю, что это не просто, но времени нет, Амир. Брат хохотнул. И этот смех был скорее актом принятия своей беспомощности в этом вопросе. Он понимает, что ему все равно придется выполнить мою просьбу. Чего бы это ни стоило. Рад, что Амир всегда понимал меня с полуслова. И сейчас он с легкостью уловил суть дела. И что я им скажу? Как ты себе представляешь наш разговор? Дайте убрать Астахова и возьмите моего брата, он лучше. Примерно так и нужно говорить. Давид нанял меня на это дело, действуя из чувства мести. Он относится к задаче недостаточно серьезно ставит ее под угрозу мной и Роксаны. Если они поддержат меня, я могу провернуть все в два счета. Более того... Амир посмотрел на меня так, словно я говорил ему о желании покончить с собой. «Нет, я буду работать на них. Если они поддержат меня сейчас, я буду должен им, Амир. Ты понимаешь, что пути назад не будет». Ты не сможешь вот так просто взять и завязать. Будет много грязи, и ты станешь марионеткой в их руках. Исай, я знаю тебя, как никто другой. Без свободы ты не сможешь. Я усмехнулся, понимая, что не чувствую ни капли сожаления. Да и сомнений у меня нет. У меня разве есть выход, Амир? Чем тебе не подходит прежний план? Я замер на мгновение. Сжал пальцами переносицу, стараясь унять бурю, что рвала изнутри на части. Тот план хорош, но в нем есть изъян. Я могу не успеть завалить Астахова. Если он сбежит, то обязательно явится за Роксаной. Да и сейчас я потеряю все и не смогу обеспечить ей защиту на должном уровне. Мне нужно подняться так резко, чтобы ни одна мразь даже не подумала взглянуть на нее. Мне нужен их союз для того, чтобы убрать Астахова со стопроцентной гарантией. Брат молчал, а я понимал, что даже так он не поймет всего. Она беременна, Амир. Я и сдохнуть буду рад за их безопасность, а ты говоришь о свободе. Спустя несколько секунд он заговорил снова. Только сейчас его голос уже был спокойным. Амир принял ситуацию. «Пока мы не нашли Даню, все бессмысленно, ты же понимаешь? Он прячет его слишком хорошо». «Понимаю. Поэтому придется идти в банк У меня есть еще один план, но ты должен слушать его мобильный. Если все получится...» Мы узнаем, где Даня. И до завтрашнего утра ты должен будешь успеть забрать его. В настоящее время. Боль от ранений слилась воедино. И я уже не мог понимать, куда именно он попал. Казалось, меня раздробило на части каждый орган, будто больше не был моим. Вокруг все стихло. И когда я раскрыл глаза, то вместо стоящего надо мной Астахова увидел окровавленное тело, распластавшееся в метре от меня. Он лежал лицом на земле. В стеклянном взгляде застыло то самое чувство упоения, что испытывал он в секунде до выстрела. Казалось, словно кто-то поставил его на паузу, и сейчас Астахов встанет и завершит начатое. Вряд ли он захочет довольствоваться выстрелом мне в плечо, Но маленькая, не больше половины сантиметра диаметром дыра у него во лбу, говорила о том, что уже никогда он не исполнит в жизнь задуманное. В метре от него стояло трое высоких, одетых в брючные костюмы наемников. Все еще, пребывая в полном оцепенении, я даже пошевелиться не мог. Один из них с зажатым в руках стволом приблизился ко мне и присел на корточки с улыбкой заглядывая в мои глаза. «Это и есть тот самый гес, произнес сухмылкой, ухмылкой, задумчиво осматривая меня. «Представлял тебя немного выше и больше?» прикрыл глаза, рассмеявшись. Смех отдал острой болью в плече. «Прости, но сегодня я не в форме. Обычно не позволяю дырявить себя пулями, но этот ублюдок оказался проворным». Он протянул мне руку, но я поднялся самостоятельно. Осмотревшись, заметил Артура, лежащего на том месте, где видел его в последний раз. Тот, так же, как и Астахов, был застрелен в голову. Над ним возвышался высокий детина под два метра ростом, одетый в панамку и темный спортивный костюм. Добредя до тачки, подумал о том, что надо бы перевязать ногу, Кровь пропитала штанину, стекая на землю. Стянув в себя рубашку, разорвал ее на лоскуты, сцепив зубы, перевязал бедро и осмотрел рану на плече. Здесь повезло больше. Прошло по касательной, оставив лишь глубокий порез. По всей видимости, они не успели к месту встречи и убрали Астахова в последний момент. Рука Давида дрогнула и вместо смертельного ранения в голову или грудь я получил лишь царапину на плече. При мысли о том, что мне каким-то чудом удалось избежать смерти, внутри все сжалось в комок. «На нас вышел твой брат с предложением. Мы, предполагаем, ты в курсе». Наемник приблизился ко мне и протянул сигарету. Ставив ее между зубов, затянулся, сплёвывая в сторону кровь из разрезанной от удара щеки. «Я так понимаю, моя женщина и ребенок в безопасности?» Тот кивнул. «Найти ребенка было несложно. Ты был прав, он держал его здесь, на краю города, и собирался использовать как страховку, подставив нам обугленные тела неизвестных и живого сына. Парни справились быстро, и, как мне доложили, счастливые мать и сын Уже воссоединились. Я кивнул, чувствуя, как до этого сжатые узлы нервы немного расслабились. Прикрыв глаза, выдохнул дым. Несмотря на боль, я впервые за долгое время чувствовал себя так легко. Мы приняли решение в твою пользу. Но ты должен понимать, что теперь твоя жизнь изменится. Он говорил спокойно, ведя себя на равных со мной. Вместе с безграничной властью ты получишь и огромную ответственность. Знаю, таким, как ты, сложно подчиняться и приручать подобных тебе. Неблагодарное дело. И я был против менять Астахова на тебя. Но шеф был неумолим. Именно он принял это решение. Я кивнул, усмехнувшись. Снова гребанные случаи и немного удачи. Моя жизнь больше не висит на волоске, и я мог немного расслабиться. Поэтому ты в деле, Гес. У тебя будут люди, бизнес и возможность иметь все, что ты хочешь. Но также ты становишься нашим оружием. Никаких вопросов, никаких сомнений. Мы говорим, ты делаешь. Хотя и не все дела будут тебе по нутру. Выдохнул дым и поднял на него глаза. Это не та цена, что я был готов заплатить за их жизнь. Могли и взять с меня намного больше. Он протянул мне руку. Я гордей. Ты будешь иметь дело со мной. Сейчас садись в машину, тебя отвезут в больничку и введут в курс дела. Заметил краем глаза, как связанного Балашова потащили к соседней машине. Но его судьба совершенно не интересовала меня. «Моя сестра». Она была в том доме во время дела. Мне кое-что нужно, чтобы спасти ее. Гордей замер на мгновение. Цепкий взгляд недружественных глаз сверлил меня. Алмазы? Выдал догадку с легкой улыбкой на лице. Правая рука Балашова, ворон. Он забрал ее. И я не могу оставить ее в беде. Гордей усмехнулся, покачав головой. Так я и думал таким, как ты, не оберешься проблем. Проблемы бывают у таких, как Астахов. Я просто прошу отстрочить на пару дней момент передачи камней. Я решу свои проблемы сам. Мне просто нужна фора. Это моя сестра, и я не отступлюсь, даже если сейчас ты грохнешь меня. Несколько секунд он молчал. А когда он потянулся к поясу брюк, Замер напряженно в предчувствии беды. Он кивнул. Потянулся к поясу брюк, словно за стволом. Я напрягся, но виду не подал. Чему быть, тому не миновать. Да и один снаряд два раза. «Илья!» — крикнул стоящему у меня за спиной наемнику. «Отдай ему сумку!» Когда он вернул ко мне взгляд... Он выглядел так, словно ему перестал быть интересен наш разговор. «У тебя неделя. После начинаешь работать».